Глава 14. Ахиллий очнулся. Нет, не пробудился, ведь понятие пробуждения неразрывно связано с состоянием сна, тогда как в его положении всего состояния достичь невозможно. Да, невозможно. Однако сознание он все же лишился. Обнаружив себя лежащим ничком в вязкой сырой грязи среди джунглей, лучник, не торопясь, поднял голову и призадумался – Что же с ним произошло? Как щупальца демона, служащего церкви трех, начали разрывать его на части, он еще помнил. А вот дальнейшее стерлось из памяти начисто. Вспомнив о чудище, Ахилле поспешил вскочить на ноги. К счастью, вопреки всем страшным сказкам, что довелось ему слышать в детстве, мертвецом он был на удивление резвым. Пожалуй, за это дракона следовало бы поблагодарить. Однако дарованная змеем подобие жизни пробуждало в душе лишь холодную горечь обиды. Сколь угодно совершенное, подобие жизни все же не жизнь. Но тут охотнику вспомнилось, что привело его в эту часть джунглей, и немедленно немедля повернулся лицом к Хаширу. Ближайший к нему окраина города, можно сказать, больше не существовало. Не мигая, еще одна привычка живых, в которой он более не нуждался, Вглядывался Ахилий в руины в попытках понять, давно ли город постигла беда. Ворота и стены возле ворот, казалось, сокрушены ударом невероятно огромного кулака. Две из трех башен, высевшихся позади, также оказались разрушенными. Одной отсюда, издалека, было и вовсе не видно. Единственная уцелевшая башня, если Ахилий не ошибался, посвященная диалону, угрожающе накренилась в бок. Откуда-то снизу, от подножия башен, тянулась к небу тонкая струйка дыма. «Все эти разрушения учинены самое меньшее день, а то и два дня назад», – рассудил Ахиллей. «А может и того больше. Но это было бы уже совсем скверно. Однако даже день-два срок слишком долгий. Можно не сомневаться. Ее в городе нет. Она наверняка при первой же возможности велела последователям Ульдисяна двигаться дальше». Вот только куда?» Ее замыслов Ахилей больше не понимал, да и сказать откровенно, не желал понимать. Что бы там не утверждал Тракул или Ратма, теперь охотник полагал важным только одно. Сирентия, его Сирентия, одержима этой проклятой демонессой. Вспомнив, что натворила Лилит, Ахилей вскинул лук, представил коварную возлюбленную Ульдисиана здесь, перед собой. Стрелу бы ей в сердце. Стрелу, напитанную магией Великого Змея. Вот только вместе с Лилит эта стрела погубит и Сирентию. Что бы ни говорили, что бы ни думали на сей счет они, Ахилль чувствовал, другой путь есть, наверняка есть. Сирентия жива. Жива, просто аккуратно отделена магией демонов от собственного тела, чтобы в нем щеголяла Лилит. Ну а его возлюбленная тоже по-прежнему там, только спит глубочайшим сном. Выходит, нужно ее разбудить. Пусть бьется с Лилит изнутри, пока остальные навалятся на демонессу снаружи. Разбудить? Вот только как? Остолоп. Первым делом отыскать ее нужно. Давно ли соратники Ульдисяна отправились в путь? Пошли ли туда, куда и собирались? Или же изменили планы? Этого Ахилий себе даже не представлял. Оставалось одно, то самое, что удавалось ему лучше всех прочих дел – идти по следу. Был день, и это значило, что живые сейчас на ногах. Сколь невелики разрушения в этой части Хашира, простому люду по-прежнему нужно добывать пропитание. Кому охотой, кому земледелием, а кому и рыбной ловлей. К счастью, на тело Ахилле никто из них не наткнулся. Не то пришлось бы ему опять выбираться из-под земли, из новой могилы или того хуже лихорадочно гасить огонь погребального костра. Единственной встречи с одной из местных жительниц оказалось довольно, чтобы остерегаться новых. Слишком уж явно хилий был мертв, пусть даже двигался и разговаривал. Не менее досаден был и тот факт, что грязи благодаря падению на тело налипло куда больше прежнего, а все попытки наскоро отряхнуться закончились, как обычно, ничем. Казалось. Вся земля на свете твердо уверена, будто место Ахилия в ее недрах, и не оставляет стараний укрыть его снова. Однако этого он не допустит, пока не сделает для возлюбленной всего, чем только в силах помочь ей. Точно тень скользил охотник сквозь заросли джунглей, окружавших Хашир. Дважды он натыкался на местных обывателей, но те настолько уступали Ахилию в хитроумии, что ускользнуть от них труда не составило. И вот, наконец, он добрался до развалин ворот, где надеялся отыскать следы эдеремов. Эта задача также оказалась куда легче, чем он думал. Число эдеремов вновь увеличилось, до да настолько, что их воинство оставляло за собой след, на зависть стадом огромных животных с длинными, вроде змеи, носами. Этих зверей жители Нижних земель использовали для самой разной тяжелой работы, а порой ездили на них верхом, почти как на лошадях. Пожалуй. Такую толпу покидающих город нашел бы по следу даже слепой. Вот только, к немалому удивлению Ахиллея, направились и Дерема совсем не туда, куда следовало бы. Не тем путем, что вел к главному храму. Вместо этого след их сворачивал еще дальше на юг, в края, совершенно охотнику неизвестные. Что же у на уме? Ахиллей двинулся в путь. По большому счету, замысла демонессы – дело десятое. Куда бы ни направились и деремы, он их настигнет. И хотел бы надеяться, придумает к тому времени что-нибудь дельное. «Они возвращаются!» Эти два слова обрадовали Мендель куда больше, чем он мог бы вообразить. Настолько, что Миг отвлекли от порученного драконом дела, от упражнений в сосредоточении воли при помощи чудесного кинжала. Учеба двигалась на удивление спора. Открытая в себе способность к манипуляции сим-орудием просто-таки поражала. Особенно если учесть, что Мендельн получил кинжал совсем недавно. Однако в эту минуту он, разом утратив кинжалу весь интерес, вскочил и поспешил оглядеться. «Где? Где?» И тут перед ним появились ульдисян с Ратмой. Казалось, брат обрадовался встрече не меньше, чем он. Под взглядом камена невозмутимого Ратмы сыновья Диомеда обнялись, а от неземного змея явственно повеяло чем-то сродни добродушному веселью. Огромное тело его колыхалось волнами, свивалось в кольца, а в каждой чешуйке непрестанно мелькали образы бесчетного множества жизней. «Не будь столь пренебрежителен к братской любви, добрый мой Ратма», – заметил Тарагул так, что почувствовать и услышать это смог каждый. Тебе ли не знать, мой жизненный опыт на сей счет приятным не назовешь. Стоило Мендельну с Ульдисяном разомкнуть объятия, Ульдисян сразу же заговорил. Сиренти, Сирентия овладела Лилит, и произошло это перед приходом в Хашир. Так я и понял, хотя поначалу испугался, что Сирентия убита, подобно мастеру Итону, откликнулся Мендельн с досадой взглянув на Звездного Змея, заставившего его поволноваться. Хотя на деле положение Сиренти оказалось разве что немногим лучше. Нужно придумать, как вынудить Демонессу оставить ее. Это не слишком просто, вмешался в разговор Ратма. Уж мне-то давно известно, как крепко держится мать за все, что ей на пользу. И думаю, ты, Ульдисян Ульдиамет, тоже об этом помнишь. Плевать. Злобно оскалившись, зарычал в ответ Ульдисиан. «Сирентию я намерен спасти, и остальных тоже. Их нужно хотя бы предупредить». Ратма перевел взгляд на дракона. «Что скажешь, трак?» «Ее влияние уже велико. Образ Ульдисиана в глазах и деремов тускнеет». «А кто в этом виноват?» — взоревел брат Мендельна, грозя кулаком звездам. «Кто меня прочь уволок?» «Кто меня к ней не пускает?» «Вернись ты немедленно в том состоянии, в каком пребывал. Она без труда подчинила бы тебя своей воле». «Да, это чистая правда», — подтвердил Ратма. «Она уже заразила тебя собственной тьмой. Вернувшись к Лелит в то время, ты лишь позволил бы ей довести заклинание до конца». Справедливость их слов Мендельн вполне понимал. Однако за брата счел нужным вступиться. Ну, а мы отчего не сделали большего? А это тебе следовало бы понимать самому, отрезал в ответ сын Лилит. О существовании трагула не должны знать ни мои родители, ни преисподние, ни небеса. Ради высшего блага всего санктуария, ради его целости и сохранности трагул должен неизменно оставаться вне поля их зрения и удерживать мир в равновесии. А что до меня, переведя дух, добавил он. «Мне судьбой предназначено совсем иное. Это я знаю всю жизнь, но большего сказать не могу». Подобным ответом Мендельн, не говоря уж об Ульдисиане, остаться доволен не мог. Но оба они понимали, больше израд мы вправду ни слова не вытянешь. Между тем, Ульдисиану явно все сильнее и сильнее не терпелось взяться за дело. Сделать хоть что-нибудь. Таким Мендельн видел брата всего-навсего пару раз – и не на шутку перепугался, что же с ним станется, если они продолжат сидеть сложа руки. «Не так уж все безнадежно», — заговорил он, успокаивая Ульдисиана. «Ведь есть еще кое-кто, и прямо сейчас». Однако продолжить Ульдисиан ему не позволил. «Неудивительно», — выпалил, обращаясь к дракону, старший из Диамедовых сыновей, «что инари и демоны так долго вертят нашим миром, как захотят». Ты только мешаешь тем, кто для тебя не опасен. А самых страшных врагов будто бы не замечаешь. Мендельн примирительно положил руку на плечо брата. Ульдисиан. Но старший брат даже не оглянулся на младшего. Скажи же, Ратма, добились мы от камня мироздания хоть чего-нибудь? Хоть что-нибудь изменилось? Определенно, да. Но вот насколько. Это покажет лишь пристальное наблюдение. Подождем, поглядим. «Нет уж. Хватит с меня. Нагляделся. Я...» «Тихо!» Окрик тракула прозвучал лишь в их головах, но всех троих словно бы поразил удар грома. Даже Ратма, страдальчески сморщившись, стиснул ладонями виски. Ангел взялся за дело. Услышав это, все трое вмиг навострили уши. Удисян устремил взгляд на Мендельна, но Мендельн, в свою очередь, лишь указал подбородком на Ратму. Его бледнолицый наставник побледнел пуще прежнего. Нет, страха в нем Мендель не чувствовал. Скорее уж это напоминало нечто сродни обреченности. «Значит, решено», — сказал Ратма. «Выбор, как я всегда и говорил, за тобой». «Нет, выбор как раз всегда оставался не за мной, а за отцом», — возразил Ратма, не сводя пристального взгляда с обоих смертных. «Но может статься». «Может, статься я кое в чем перемудрил, и слишком все усложняю». Сощурив и без того узкие глаза, он вновь смерил Ульдисиана взглядом, и... Мендельнов брат исчез. «Что ты наделал?» Нигде не чувствуя Ульдисиана, воскликнул Мендельн. Отправил его туда, где ему следует быть. В душе младшего из братьев встрепенулась преданность к старшему. «Тогда и я должен отправиться с...» «Нет, ты нужен мне для встречи», — возразил Ратма. В этот миг от него еще явственно повеяло обреченностью. «Трак, полагаю, ты быстро его обучил?» «Насколько уж смог. Но ты ведь не обязан». «Эх, еще как обязан. Идем, Мендельн». Не без оснований подозревая, что выбора в данном вопросе у него нет, Мендельн, однако ж, очень хотел узнать, В какие дела его втягивают? И куда же ты поведешь меня, в то время как я должен быть рядом с братом? Куда? Широко раскинувший полы плаща, Ратма мог бы показаться самой смертью. В места, коих всей душой хотел бы держаться подальше. Как ни жаль, я должен вместе с тобой явиться перед очи любящего отца. Ульдисян вновь оказался в джунглях. Поначалу увиденному он обрадовался. Выходит, Ратма наконец уступил и отправил его куда следует. Но тут Ульдисян обнаружил, что Мендельна с ним снова нет. «Да будь же ты проклят, Ратма!» – взревел он, грозя к пышному полугулеца над головой. «Чем то лучше родители, от которых отрекся!» Однако ни сын Лилит, ни великие изменения откликнулись. Ульдисян сосредоточился на Мендельне попробовав вначале переправить его к себе, а когда из этого ничего не вышло, вернуться в пустоту владений Трагула. Увы, из этого тоже ничего не получилось. И тут, не успев поразмыслить, чтобы еще предпринять, Ульдисян почувствовал нечто, заставившее разум забыть о брате. Сиренте Лилит и обе где-то неподалеку. Понимая, что помочь Мендельну пока не в силах, Ульдисян немедленно сосредоточился на новых обстоятельствах. Можно не сомневаться, Ратман наверняка зашвырнул его в самую гущу событий. Но почему сын Лилид сам не явился сюда, разделаться с матушкой? Какие дела могли оказаться важнее? Однако сейчас этим вопросом Ульдисян задаваться не мог. Прежде всего следовало позаботиться, чтобы Димонеса не учуяла его появления, направив все силы в защиту от ее взора, И всей душой, надеясь, что не совершает ошибки, Ульдисян с осторожностью двинулся вперед. Если уж ему выпало схватиться с бывшей возлюбленной в одиночку, что ж, так тому и быть. Продолжать злодейство он ей не позволит. Близилась ночь, и это Ульдисяна поначалу встревожило. Похоже, в царстве дракона время текло как-то странно. Он ожидал, что до вечера еще далеко. Однако покров темноты наверняка поможет ему не попасться на глаза сторонникам, пока не выяснит, насколько те во власти лилит. Как невелик был соблазн бросить ей вызов при всех, Ульдисян сомневался, что подобный маневр ему на руку. Если речь о лилит, ее для начала лучше всего сделать беспомощной, каким-нибудь образом лишить сил, а лишь после этого думать обо всем остальном. Приблизившись к лагерю, Ульдисян обнаружил, что в Хашире ряды и Деремов заметно пополнились, однако на сей раз его это ничуть не обрадовало. Большую часть пополнения познакомила с даром Лилит, хотя как ей удалось это сделать, оставалось только гадать. Прежде Ульдисян полагал, что выбран демонессой на роль марионетки, поскольку лучше нее способен пробуждать в других людях силу, однако почуяв такое множество новоиспеченных и деремов, понял. Похоже, он ошибался. Украдкой двинулся он вокруг лагеря, отыскивая Лилит, и в то же время стараясь остаться незамеченным. Своей способности скрываться от демонессы подолгу, он полностью доверять не спешил. Вскоре путь пошел под уклон, и теперь Ульдисян наконец сумел как следует разглядеть большую часть лагеря. Пестрая мешанина шатров, Лежаков и шалашей особого интереса в нем не пробудило. Подобный ночлег Лили для себя, подобающим, наверняка не сочтет. Однако Ульдисян знал, что она где-то рядом. И вот... Увидев строение, возведенное в самой гуще устроившихся на привал и деремов, сын Диамеда замер. Там впереди возвышался немалой величины каменный дом, озаренный пламенем факелов. Вначале Ульдисян принял его за старую охотничую заимку. Но, приглядевшись внимательней, заметил не только островерхий дверной наличник, до странного вида двухскатную крышу. Колонны, украшенные желобками-канелюрами, узорная резьба на дверях – все это свидетельствовало об одном. Очевидно, это был какой-то храм, пусть много меньше и много древнее тех, что Ульдисяну случалось видеть прежде. Но стоило ему разглядеть все это, перед глазами старшего из Диамедовых сыновей – самим же им и улучшенными так, чтобы видеть в ночной темноте, предстало нечто, повергшее его в еще больший ужас. Рельеф над входом изображал лик но выражение его подобало скорее всесильной, всеведущей богине, чем смертной девушке. Изваяние выглядело так, будто им украсили здание еще при постройке, но явно появилось здесь совсем недавно. Что это означает, Ульдисиан понял в миг. Укрывшись под обликом Серентии, Лилит создает новый культ. Культ поклонения самой себе. Правду сказать, издалека с уверенностью судить было трудно. Однако, чем пристальней Ульдисян вглядывался в каменное лицо Серентии, тем явственнее различал в нем едва уловимые чужие черты. Мало-помалу он понял, кому они принадлежат. Лилит. Очевидно, она вознамерилась сделаться повелительницей и деремов не только по сути, но и воплоти. Настанет время, и Димонеса сбросит обличие Сирентии, возможно, даже вернувшись к образу Лилии. Смирив вскипающий в сердце гнев, Ульдисян задумался о древнем храме. Ясное дело, Лилит привела сюда вовсе не воля случая. На случай Димонеса не полагалось никогда, и к этому зданию наверняка вела и Деремов с каким-то умыслом. Осознав это, Ульдисян содрогнулся вновь. Вскоре здесь должно произойти что-то немаловажное, нечто весьма существенное для замыслов демонессы. Большинство деремов устраивалось на ночлег, несомненно изрядно уставшие после нелегкого перехода. Караульных при этом расставили куда больше обыкновенного и уж точно куда больше необходимого. Однако сильнее всего у Десянов встревожило их поведение. Держались они необычайно сурово, словно бы сторожась даже спящих товарищей. В карауле хватало и обитателей Нижних земель, и портанцев, кое-кого Ульдисян даже помнил в лицо. Большей частью стражи были мужчины, но и немногие женщины нисколько не уступали им в мрачности вида. Тлетворную тень в их душах, пагубное влияние лилит, Ульдисян чувствовал, даже не прибегая к дару. Вдруг один из караульных устремил взгляд в его сторону, Едва сдержав рвущийся с языка ругательства, Ульдисян упрочил защиту и поспешил отступить глубже в заросли. Караульный, нахмурившись, сделал шаг к его укрытию. Ты ничего не видишь! мысленно обратился к нему Ульдисян. Одни только джунгли. Тебе просто почудилось. Внушать людям что-либо этаким образом ему еще не случалось. Оставалось надеяться, что, попытавшись, он не выдаст себя. Караульный помешкал, недоверчиво вглядываясь в чащу. Но затем, досадливо крякнув, вернулся на место. Ускользнув еще дальше от лагеря, Ульдисян проклял собственную беспечность. Надо же было ему, забывшись, попасться на глаза. Ладно, хоть караульному. Будь это Лилит, Ульдисяна обнаружили бы непременно. Кстати, где же она? В храме, внутри. Не чувствуя демонеса, Ульдисян мог только гадать. Приняв все меры предосторожности, он принялся прощупывать здание. Однако из этого ничего не выходило. Храм оказался окутан какой-то пеленой, надежно укрывавшей происходящее внутри от кого угодно, даже от Ульдисиана. Тревоги Диамедова сына многократно усилились. Что же такое Лилит столь старательно прячет и в то же время сознательно собирается сотворить среди тех, кто способен почуять неладное? Догадки, пришедшие в голову, внушали серьезные опасения и вынуждали к действию. За дело Лилит наверняка не возьмется, пока большая часть ее последователей не уснет. Если Ульдисяну удастся добраться до здания незамеченным, вдруг слева послышались чьи-то шаги. Едва успев укрыться, прежде чем происходящий заметит его, Ульдисян затаил дыхание, но тут же узнал лысого бородача, шагавшего к границе лагеря. Ром. Такой возможности Ульдисиан упустить не осмелился. Сосредоточившись, сын Диомеда потянулся мыслью к портанцу. Ром чуть не ахнул от изумления, но вовремя прикусил язык. Как ни в чем не бывало, повернулся к джунглям и, украдкой от остальных, скользнул в заросли. Не успел Диомедов сын перевести дух, как Ром остановился напротив. «Мастер Ульдисиан?» Не в силах скрыть изумление, пролепетал он. Мы думали, тебя уж в живых нет. Где же ты пропадал? И, и... Это ведь правда ты, а не какой-то там морок. Это я, я. Хвала высшим силам, Ром. Ты-то мне сейчас и пригодишься, как никто другой. Ясное дело, мастер Ульдисиан. Я весь к твоим услугам. Моргнув, отвечал бывший разбойник. Кивнув в знак благодарности, Ульдисян увлек товарища подальше от лагеря. Первым делом мне, Ром. Нужно кое-что выяснить. Как и Деремы управились там, в Хашире. Но и крови же пролилось. У церковников под рукой оказалась и магия, и сил куда больше, чем мы могли вообразить. Так что без потерь мастер Ульдисян в Хашире не обошлось. Вот и Тома погиб среди прочих. Тома. Да, Ульдисян искренне скорбел обо всех погибших. но горячо нетерпеливого Тома знал лучше многих. А Сарон как... Поклялся, что за жизнь двоюродного брата церковники расплатятся сотней жизней, когда снова нам попадутся. И кровь снова хлынет рекой. Да, Ульдисян знал, что сам в этом и виноват, но кроме себя от всего сердца проклинал сверхъестественных тварей, вроде Лилит и Нария с Ратмой, ни во что не ставящих жизни смертных людей. Ничего, они за это заплатят. Каждый из них заплатит, а первый станет Лилит. Все эти мысли вернули Ульдисиана к еще одному вопросу, требовавшему немедленного разрешения. «Вот то древнее здание. Как вышло, что все вы здесь, возле него, а не в пути к главному храму?» Ром засиял. «Так это ж Сирентия. Ей это место явилось в видении. Какая чудесная новая сила, а?» «Такой, мастер Ульдисиан, даже у тебя у самого нет. Верно, я говорю?» «В самом деле», – подумал Ульдисян, – «вряд ли хоть кто-либо из задеремов открыл или со временем откроет в себе этакий дар ясновидения». «Верно, нет». «Нет, и боюсь, у Сирентии тоже». «Это как же?» «Скажи, Ром, не кажется ли тебе, что Сирентия здорово изменилась?» «Изменилась?» – Пришивый Бородач недоуменно пожал плечами. Когда ты пропал, она повела нас в бой и многих спасла от участи Тома. Мы думали, тебя, мастер Ульдисиан, больше нет, но она снова вселила в нас храбрость. Да, судя по благоговейным восторгам во взгляде и голосе Рома, Лилит не теряла зря времени. Вовремя же Ульдисиан вернулся. С этими мыслями он крепко сжал плечи Рома. Как же далек он теперь от того бесчестного типа – что наблюдал за Диамедовым сыном с дальнего края главной площади парты. «Слушай меня, все не так, как кажется с виду. По-твоему, с тех пор, как я исчез, вами командует Сирентия? «Ну да, а кто же еще?» «Ром, вас всех водят за нас. В негодовании, замотав головой, перебил его Ульдисиан. «Да, Сирентия по-прежнему в собственном теле, но то, что ты слышишь и видишь, работа Демонессы, сестры нечестивого Люциона». И ты знаешь, о ком я. И Дерем помрачнел. Точно так ты говоришь о лилит, о которой мы все наслышаны. Но неужели сирентия, это на самом деле она? Быть такого не может. Она владела телом сирентии. Сама Сирентия тоже на месте, но спит глубочайшим сном. Все, что вы видели, Ром, все, что вы пережили. Чем хочешь, ручаюсь? Сирентия тут ни при чем. Ни при чем, ясно. Ром опустил взгляд и задумался. Однако такой роскошью, как время на размышление, Ульдисян его одарить не мог. Ром, Ром, Сирентия в этом доме? Точно так, внутри должна быть. Известно тебе, что она там собирается делать? Нет, покачал головой и дерем. Но я и еще кое-кто из наших должны явиться к ней около полуночи. Сирия, она сказала, ей дескать нужно обсудить с нами важные вещи. А караульные вокруг лагеря? Есть ли у них с ней особая связь? Ром кивнул. Их нужно опасаться, пояснил Ульдисян. Она могла их зачаровать. Выходит, вдвоем пойдем, мастер Ульдисян. Уж я тебя не подведу. Казалось, Ром едва ли не молит Ульдисяна довериться ему. Да, Ульдисян ему вполне доверял, а вдобавок Рому к несчастью предстояло сыграть в его замыслах особо важную роль. Ром мог подобраться к Лилит, не внушая ей подозрений. Ульдисяну требовалось, чтобы бывший разбойник отвлек Лилит, позволив ему нанести удар, пока Демонессе не до обороны. Объяснив все это Рому, сын Диомеда спросил, что ему, если он все еще готов действовать вместе, известно о здании. Сирент, «Она сказала, часовня старинная, а может, монашеская обитель», отвечал Ром. «И еще сказала» что все мы направлены сюда неспроста. Здесь, дескать, нас всех ожидает какой-то поворот. Ульдисиана вновь пробрало холодом до костей. Она согласится увидеться с тобой раньше назначенного часа. Предлог я, мастер Ульдисиан, отыщу. Бедняжка Сирентия. С дрожью в голосе пробормотал предводитель портанцев. Если тебе удастся отвлечь внимание демонессы, я проберусь внутрь. После этого уходи. А ты как же? Однако для завершения задуманного Ульдисяну требовалось, чтобы поблизости никого больше не было. Возможно, изгоняя Лилит из тела Сирентии, ему придется разрушить до основания все вокруг. «Уходи, как можно дальше, ясно?» Ром неохотно кивнул. Еще минута-другая ушла на уточнение планов, а после бывший разбойник, коротко поклонившись, отправился назад, в лагерь. План Ульдисиан, пометуя о том, что любая сложность может намного усугубить положение, постарался составить как можно проще. Нет, сразу Ром в храм не пошел. Следуя Ульдисианову замыслу, для начала он нашел повод поговорить с ближайшим из караульных и отослать их прочь. Причинять кому-либо из них вред только потому, что они околдованы Лилит, Ульдисиану отнюдь не хотелось. К тому времени, как Ром разобрался с караульными, настала глубокая ночь. И почти во всем лагере воцарилось безмолвие. Многие костры едва тлели. В воздухе над лагерем мерцало несколько колдовских огней, свидетельств растущего мастерства эдеремов. По счастью, огни эти, дабы не мешать сну создателей, горели неярко. И вот, наконец, Ром направился к древнему зданию. Двое эдеремов, карауливших вход, пустили его внутрь почти сразу, замешкавшись разве что на секунду. Возможно, один из самых старших ульдисиановых учеников стал среди них вторым лицом после главного, что придавало его участию в замыслах ульдисиана особую ценность. Крепкие дубовые створки дверей со скрипом замкнулись за спиной плешивого бородача. Ульдисиан еле слышно повел счет секундам, предоставляя товарищу время завязать с фальшивой сирентией разговор. По словам портанца, до неминуемой полуночной встречи Она намеревалась оставаться в одиночестве. Наконец Ульдисиан рассудил, что времени миновало довольно. Промешкал он еще немного и жизнь Рома окажется под угрозой. Вдобавок, ему еще требовалось пройти мимо пары караульных, оглядывавших окрестности с недоверчивой насторожностью, многократно усиленной чарами лилит. Не желая без надобности чинить кому-либо вред, Ульдисиан сосредоточился на этих двоих и бесшумно двинулся к ним. Караульные продолжали смотреть прямо перед собой. Теперь они ничего не видели и не слышали, и даже не шелохнулись, когда он быстрым шагом проследовал к двери. Другого входа в здание не имелось. Помимо дверей, храм был снабжен только узкими щелями, отдушен под самой крышей. Но Ром объяснил, что покоем, где расположилась Лилит, предшествует еще зал, вроде прихожей. «Осталось пробраться туда». А после уж можно не прятаться. Дальше потребуется лишь проворство. Шанс у него один, и только один. Послушные воле Ульдисяна, створки дверей распахнулись ровно настолько, чтобы впустить его внутрь. Скрип петель Диамедов сын заглушил, дабы звук не послужил Демонесе предостережением. Зал за дверьми оказался совершенно пуст. По-видимому, все убранство и все реликвии давным-давно унесли с собой воры. И, может, и сами строители, ушедшие из дешних мест неизвестно куда. С какой целью возвели они эту постройку, Ульдисиан даже не представлял. Сейчас его интересовало одно – голоса, доносившиеся из следующего зала. Голоса Рома и Серентии. И «Да, Ром, скоро мы выступим в путь к главному логову церкви трех. Я поклялась гибелью Ульдисиана завершить его дело. За церковью, разумеется». Настанет черед Собора Света, а они могут оказаться врагом куда как страшнее того, с которым мы бьемся сейчас. «Еще раз прошу простить меня», – отвечал Серентий Портанец, – «но я тоже всем сердцем хочу исполнить завет мастера Ульдисиана. Спасибо тебе за обнадеживающие слова». «Не стоит благодарности. Что-то еще?» Рисковать Ромом и дальше Ульдисиан не осмелился. Помятуя о том, что тело Сирентии он повредить не желает, сын Диомедов собрал все силы, сосредоточился на голосе девушки и повторил проделанное с караульными у дверей. Под сводами здания воцарилась мертвая тишина. «Мастер Ульдисян! нарушив безмолвие, выдохнул Ром. «Она не шевелится! Замерла точно статуя!» Шагнув через порог, Ульдесян первым делом увидел Сирентию. Ничуть не утратившая былой красоты, она величава, словно богиня, простирала руку в сторону Рома. Обстоятельная улыбка на ее губах, совершенно не свойственная дочери торговца, красноречиво свидетельствовала. Да, телом девушки завладела Лилит. И тут внимание Ульдисиана привлекло еще более ужасное зрелище. За спиной ее возвышался алтарь. Алтарь и темные пятна крови – пролитое на него не одну сотню лет назад. Может статься, сын Диомеда счел бы все это попросту чудовищным совпадением, однако на сером камне покоился длинный кинжал, а рядом с ним стоял кубок. Мало этого, испачканную кровью плиту украшала вязь рун, рун, вычерченных совсем недавно. Очевидно, сегодня ночью, спустя многие поколения, алтарю предстояло снова отведать крови. Рискуя утратить власть над скованной его силой Лилит, Ульдисиан невольно поднял взгляд кверху. Резной каменный лик неведомого духа, а может демона, украшавший стену над алтарем, был ловко подменен все тем же изваянием, сочетавшим в себе черты двух женских лиц. Только на сей раз лицо Лилит оказалось чуть более узнаваемым. «Мастер Ульдисиан!» Несмелый оклик Рома, наконец, вернул Ульдисиановы мысли к насущным материям. Портанец отступил назад, и Ульдисиан встал перед замерзшей без движения девушкой. Вблизи сын Диомеда отчетливо разглядел еще кое-какие мелочи, свидетельствовавшие о том, что той, рядом с кем он рос и мужал, на самом деле здесь, перед ним нет. Помимо чужой улыбки, в глазах ее мерцали искорки безжалостного коварства. Знакомый Ульдисяну куда лучше, чем хотелось бы. «Все кончено, Лилит», – выдохнул Ульдисян, коснувшись ладонью девичьих висков. Что нужно делать, он толком не знал, но чувствовал. Если сумеет каким-либо образом дотянуться до Сирентии, она поможет прогнать демонессу прочь. «Все кончено». И тут что-то твердое сильно ударило по его затылку. Перед глазами все поплыло. Сквозь пелену, застилавшую взор, Ульдисян разглядел Рома, склонившегося над ним с изуверским блеском в глазах и увесистым, очевидно, подобранным где-то поблизости к камнем в руке. С одной стороны, камень тот украшало пятно свежей крови, крови Ульдисяна: Но нет, моей лилит ты не тронешь. Прорычал Ром, кривя лицо в злобной гримассе. Не бывать этому, не бывать! Падая на пол, Ульдисян услышал голос Серентии и знакомый. Сверх меры знакомый хохот Лилит. Великолепна любовь моя, в точности как мы с тобой и задумали.